Глава 61. Идея в одиночку отправиться в поселение людоедов мне пришла не сразу. В Первые три дня было много работы, а вот потом я задумался и сам себя спросил, чего я жду. Ситуация стала лучше, и прямо сейчас нам ничто не угрожало. Но откладывать рейд нельзя, и помощи ждать не от кого. Андрей Иванович выбыл из строя надолго, может быть, даже навсегда. Обороняться в состоянии, а о дальних походах ему придется забыть. А Валерка сможет полностью восстановиться только через месяц. Это в лучшем случае, ибо его легкая рана воспалилась и едва не загнала дружка в могилу. Поэтому все на мне и откладывать рейд нельзя, ведь скоро зима и выжить в дикой природе будет сложнее. В итоге я принял решение рискнуть и стал готовиться. Заранее собрал рюкзак и продукты, проверил радиостанцию и по картам локализовал поселение людоедов. А когда дядька отказался меня отпустить, сделал вид, что смирился, и на следующее утро покинул бункер. Ушел чисто, без крика и шума, и пока летел на юго-восток от Тиманского кряжа, думал о том, что я полный отморозок и адреналинщик. А помимо того, в голове была мысль, что еще не поздно отыграть ситуацию назад и вернуться. Ведь в бункере безопасно, и меня никто не станет упрекать, что я повернул на половине пути. Однако упрямство пересилило внутреннюю слабость, и я благополучно приземлился в точке, которую сам для себя выбрал. База наших врагов находилась на берегу реки Печора. Про это уже упоминалось, а если быть точнее, то примерно на равноудаленном расстоянии между поселками Великовисочная и Тошвиска. Местных жителей там давно уже нет, разбежались или погибли, и основной контингент в лагере противника — беженцы, мародеры, грабители и случайные одинокие бродяги, которые искали пристанище. Так что даже если меня обнаружат, всегда можно выйти к людоедам и рассказать историю о том, что я самый обычный человек, который готов к ним примкнуть. Молодых, сильных и борзых они уважают, по этой причине особо не прессуют и дают возможность занять нишу в своем обществе. Но такой вариант я рассматривал как крайний, и мой план был проще. Высадка, марш к поселению, разведка и создание схрона. Взять языка и сбор информации, выход на цель, это лидер, а затем его уничтожение. И как дополнительный пункт похищения врача, который может пригодиться не только Андрею Ивановичу, но и другим жителям бункера. Итак, приземление прошло штатно, и остаток дня я потратил на радиопереговоры с Андреем Ивановичем, а затем маскировал вертолет и минировал подходы. Ночь провел в вертушке, а утром, накинув на плечи увесистый рюкзак и хорошо вооружившись, двинулся к лагерю людоедов. Думал, что если напрягусь, доберусь за один световой день. Однако потратил на путешествие двое суток. Слишком много вокруг ручьев, озер, топий и лесов. А я один, если что-то случится, то это конец, без помощи сгину, и никто костей не найдет. По этой причине на преодоление препятствий приходилось тратить силы и время, а самое главное — соблюдать предельную осторожность. Но это ничего. Все равно я пришел куда нужно. Причем вышел точно, и на третий день, в очередной раз связавшись с бункером и сообщив о своем местонахождении, смог вплотную подобраться к полевой базе противника». Надо отметить, что устроились людоеды, точнее беженцы, которых они покорили, неплохо и место выбрали удобное. Они обосновались на окруженном лесными чищобами холме, невдалеке от реки, и оградили поселение чистоколом из бревен. В дополнение к нему построили четыре вышки, а на берегу причал, к которому был пришвартован большой речной буксир а рядом с ним сторожка и навесы, под которыми находились рыболовецкие лодки и сушились сети. Вокруг бродили вооруженные патрули с собаками, а в лес выходили охотники и поисковики. В общем, по нынешним временам здесь было многолюдно, и численность колонии я оценил в 350 человек. Плюс-минус 50. Этот день пролетел быстро, и я ночевал в лесу. Четвертый день. Снова наблюдение за острогом, так я для себя обозначил поселок, а потом сооружение временного схрона. Под вечер по большому кругу обошел острог и обнаружил извилистый овраг, который густо зарос колючим можжевельником, а в центре зарослей, которые казались непроходимыми, находилась небольшая полянка. С какой стороны ни посмотри, ее не видно, а до острога три километра. Для меня самый оптимальный вариант, и я обосновался в этом месте. Натянул брезентовый полог, и получилась вполне уютная берлога, в которой можно отсидеться, отоспаться, сбросить лишний груз и пересидеть дождь. А чтобы меня не почуяли собачки, я опрыскивал свои следы обычным репеллентом от комаров. Он вонючий, и нюху собак отбивает не хуже специального раствора или табака. Пятый день. Как водится, выдвинулся к острогу. Подошел осторожно и взобрался на заранее облюбованный наблюдательный пункт на густой сосне. Затаился. Достал мощный бинокль и стал наблюдать. Лодки на реке, и рыбаки тянут сети. Буксир на месте. На дороге, которая уходила в лес, патруль. Два бойца и с ними лохматый волкодав. Все как обычно. Однако ближе к полудню, когда я собирался спуститься, чтобы перекусить, Ворота острого открылись, и к буксиру направился отряд из двух десятков мужчин. Половина в камуфляже, расцветка спектр и с оружием. Понятное дело, гвардейцы-лидера, местная дружина. Другая половина в рабочей одежде, в комбинезонах, рваных куртках и телогрейках. Это рабы. Посмотрим, что дальше. Прогоняя чувство голода, тихо прошептал я и поудобнее устроился на ветке, которая под моим весом за минувшие дни сильно прогнулась и была готова лопнуть. Дружинники и рабы приблизились к буксиру, а затем один из воинов стал размахивать руками и отдавать распоряжение. Работяги забегали и засуетились, а часть бойцов, рассыпавшись, прикрыла командира. После чего я подумал, что это и есть второй, который стал местным вожаком. А чего? Похож. Держится уверенно. Все его слушаются, и внешность представительная, мордастый здоровяк, и есть заметный животик, что является признаком того, что он давно не бродил по лесам и тундре, а еще у него на левом плече приметная красная нашлепка, словно погон. Ни у кого нет, а у него есть. Как если бы он хотел выделиться. «Так, — Так-так, я тебя запомнил, — подумал я, глядя на командира, и когда, воины, остановив на причале охрану, вернулись в Острог, спустился. Шестой день. Я сменил точку наблюдения и перебрался поближе к реке. Нужен был язык, и если кого брать, то проще всего рыбака. Охотника врасплох застать трудно, охранника тоже, хотя это возможно. Рабочие на буксире под наблюдением. А рыбаки, обычные трудяги без оружия, следили за ними в полглаза, и они имели относительную свободу. Поэтому время от времени приставали к берегу, отдыхали и чинили сети, а порой даже варили уху, которую угощали охранников. И я подумал, что если утащить одного, быстро допросить, а потом утопить возле берега, то искать его всерьез не станут. Сбежал, да и ладно. Главное, самому следов не оставить. Однако мой план так и не осуществился. Вернее, он видоизменился, потому что среди рыбаков я увидел знакомого человека. Степана Иванова парня из поселка Аким, которого отпустил дядька, и сначала своим глазам не поверил, он или нет. Присмотрелся? Точно он, Степка Иванов. Только как он здесь оказался? Видимо, по реке попал. Но каким образом? Пока его лично не спросишь, не узнаешь, и я решил ему показаться. Для отправления естественных надобностей рыбаки уходили в кусты, чтобы не гадить рядом с местом работы, а они смыкались с лесом. «Вот тут-то я Степану и скажу, здорово, все просто». Правда, возникла помеха. В тот день Степан в заросли не уходил, а на следующий зарядил проливной осенний дождь. Седьмой и восьмой день я отлеживался в берлоге, доедал поег и спал, а когда просыпался, размышлял. Вспоминал девушек, которые были в моей жизни, думал о будущем и смысле жизни» прикидывал варианты уничтожения вражеского лидера, а в полдень выходил на связь с бункером, общался с Андреем Ивановичем и опять засыпал. Девятый день. Дождь стал стихать, а потом почти прекратился. Пора действовать. Я натянул зеленый дождевик и выбрался из оврага, выдвинулся к острогу со стороны раболовецких навесов и обнаружил, что трудяги на месте. Несмотря на мерзкую погоду, они продолжали работать, рыбу не ловили... Но зато смолили лодки. И мне повезло. Степан все-таки отлучился, вышел в кустарник, и он был один. Парень облегчился, поправил штаны, и в этот момент я его окликнул. «Привет!» Он резко обернулся и едва не закричал. «Это объяснимо. Стоишь весь такой расслабленный, а из кустов появляется незнакомец с автоматом. Поэтому я сказал «Тихо, а иначе завалю». Степан кивнул и промолчал. А я поднял капюшон дождевика и улыбнулся ему. «Не узнал?» Иванов наморщил лоб, а потом выдохнул. «Иван!» «Так точно». Дальше было просто. Поскольку общий язык мы нашли быстро, и Степан поведал о своих приключениях. Хотя, правильнее сказать, злоключениях. После того, как мы расстались, обиженный на весь белый свет, Степан начал искать своих земляков. Но никого не отыскал, вернулся к тому месту, где Андрей Иванович оставил лишнюю машину и оружие, вооружился и на обнаруженной вблизи берега лодке переправился через Ижму. Сначала думал в Ухту податься, да только решил не рисковать. Он надумал затаиться в лесах, но не вышло. Спустя два месяца, когда Степан прибился к лесовикам, он попался охотникам за головами, которые шарились по зеленке, и его продали в одну из печерских общин. Там он пахал, словно проклятый, на самых грязных работах, и так до тех пор, пока Печору в третий или четвертый раз не накрыла чума, и по воле случая парень оказался среди счастливчиков, которые оказались на судах речной флотилии. Последние местные богатеи и авторитеты не стали ждать, пока болезнь до них доберется, и поспешили удрать. Беглецы построили лагерь вблизи поселка Кипиева. Там перезимовали и весной, разделившись на несколько групп, разбежались. Одни направились в Усинск. Усинск, часть обосновалась в Хабарихе, а самые быстрые и выносливые искатели лучшей доли добрались аж до Ненецкого автономного округа. Они хотели попасть в Нарьян-Мар, но закончилось топливо, и беженцы построили поселок, а затем стали рассылать разведчиков, которые попались людоедам берсерка. Бандиты захватили поселок и стали его хозяевами. Однако на жизни Степана это никак не отразилось. Как был при прежних хозяевах рабом, так и при новых остался. Мог бы сбежать. Степан парень активный и не овощ, да только у него зазнобушка появилась. И недавно она родила ему дочь. Вот и как сбежишь? Вариантов не было. И Степан работал, делал, что прикажут, не роптал и терпел. Тем более, что боевики особо не зверствовали и хорошим трудягам давали поблажки. Нормально кормили и не трогали их женщин. Такое вот у моего знакомого житье -бытье. не Невеселое, но терпимое. А что касательно моего интереса, то я оказался прав. Человек с красным погоном на плече и есть местный вожак с позывным «Второй». А если по-простому, то к нему обращались Игнат и Васильевич. Человек он суровый и жесткий, однако справедливый. По крайней мере, второй хотел таким казаться. И помимо этого поселка он контролирует еще три. Кстати, в одном из них есть три катера, а в другом — грузопассажирское судно класса «Река-море». Наш пленник об этом не упоминал. К сожалению, в тот день больше поговорить не удалось. Охранники встревожились долгим отсутствием Степана и стали его звать. Промолчать он не мог и вернулся. А я опять скрылся в лесу, который стал для меня родным.